Глава тридцать первая. Раскат грома. Монах сидел за компьютером и, не торопясь, с удовольствием пил кофе, когда в дверь позвонили. На столе были разложены фотографии Янины и Маргариты, которые не давали ему покоя. Если с убийством девушки из Березового все более-менее было ясно, то с убийством Маргариты не складывалось до сих пор. Он только погрузился в размышления, пытаясь понять, что его беспокоит, чьи-то слова, некая картинка, несоответствие, мимолетные чувство, возникшее когда, где. И тут вдруг раздался звонок. Монах чертыхнулся. Рука дрогнула, он пролил кофе и чертыхнулся снова. Спрашивая себя, кого принесло в такую рань, в то же время прекрасно зная эту раннюю пташку, он отправился в прихожую и приник к дверному глазку. С той стороны на него смотрел взволнованный Добродеев. — Христофорыч, открывай! — журналист замолотил в дверь кулаком. Монах, борясь с искушением притвориться дверным автоответчиком и сообщить, что никого нет дома, открыл и спросил. — Пожар? Где горит? — Христофорыч! Ходу закричал возбужденный Добродеев. «Новые убийства! Опять знак! Все, как предсказала ведьма! Ты тоже говорил, что это только начало, а я не верил! Это маньяк! Я не представляю себе...» «Когда?» — перебил монах. «Позавчера вечером. Известно кто». «Известно! Молоденькая девчонка! Снова знак! срезана прядь волос! Кофе можно? Голова кругом нифига не соображаю!» Добродеев стащил дубленку и бросил на тумбочку. Они сидели на кухне. Добродеев хлопотал с кофе и возбужденно посвящал монаха в детали нового убийства. «Молоденькая девчонка, между прочим, работала до недавнего времени в пасти Басте. Возможно, мы ее видели». Прямо в парадном ее дома. Задушена шнуром или шарфом, как и енина. Орудие убийства не обнаружено. И снова знак. Позавчера около восьми вечера. Дом спокойный, почти одни пенсионеры. Никто ничего не видел. Нашли только утром. Но подозреваемый нарисовался и задержан. Наш майор в героях сработал оперативно. «Кто?» – спросил монах. «Ты не поверишь, Христофорыч!» Тесен мир, я всегда говорю, задержанный Андрей Коваль, сын бражника. Сын бражника? А он тут каким боком? Оказывается, они встречались, а месяц назад она его бросила, и он вообще слетел с катушек. Парень странный, инфантильный, в голове одни цифры, программист одним словом, но в банке его любят. Ходил за ней следом, дежурил во дворе, торчал у подъезда на скамейке, пытался взломать дверь. Она ему не открывала, так он учинил скандал. Вмешались соседи, кое-как утихомирили. Угрожал. Говорят, пьющий. Он признался. Молчит. Майор с ним беседовал. Представляешь, несколько часов, а тот не сказал ни слова. Они думают провести психиатрическую экспертизу. Там явно что-то с головой. Он ей постоянно звонил и писал. Она не отвечала, он и... взорвался. Почему она его бросила? Ой, да какая разница? Надоел. Пацан пацаном, не мужик, вот и бросила. А у него слетела крыша. Его кто-то защищает. Пашка Рыдаев, говорят. А деньги? Он неплохо зарабатывает, деньжаты имеются, дело будет громкое. Тем более в свете последних событий. Пашка своего не упустит, он такие дела любит. Спустит цену в случае чего. Может, бражник подкинет, не бросит же в беде единственного ребенка.